Глава шестая. Вперед! Навстречу волшебным приключениям! Будильник прозвенел ровно в семь утра. Майкл нехотя открыл глаза и нажал кнопку отключения. Зевнув, он вновь откинулся на подушку. «Понедельник», — подумал мальчик. «Значит, вновь предстояла учеба, встреча с ненавистным Кевином и его бандой». В двери постучали несколько раз. «Я уже проснулся», — отозвался Майкл. «Не лежи долго, опаздывать нельзя, а то получишь второе предупреждение», напомнила и Всем опаздывающим ученикам вручали стикеры с пометкой об опоздании. Если таких стикеров накапливалось более трех, то ученик получал наказание. Обычно это дополнительная отсидка в школе, а иногда общественные работы. Майкл потянулся и, откинув одеяло, сел на кровати. В углу комнаты он увидел свой рюкзак. Еще вчера его здесь не было — Он остался в особняке Фордов. Значит, фея была здесь, пока он спал? А может, это лепрекон принес рюкзак? Мальчик слез с постели и исследовал содержимое собственного рюкзака, но ничего нового в нем не обнаружил. — А я надеялся, что они хоть что-нибудь оставят мне, чтобы объяснить вчерашнее поведение. — проворчал Майкл, закрывая сумку. Разочарованный, со множеством мыслей в голове, он спустился на первый этаж в столовую, где его ждали стакан апельсинового сока и овсяная каша. «Можно я просто выпью сок и съем гренку?» спросил он с неприязнью, глядя на кашу. «Тебе не нравится овсянка?» спросила и вываливая гренки на тарелку. «Я вообще не люблю каши». «Ну хорошо, только смотри, не голодай в школе», сказала она и положила на стол несколько фунтов на школьный обед. «Не буду», пообещал Майкл, отпивая сок. «Предлагаю сегодня после школы забрать тебя и погулять вместе в парке». «Что скажешь?» — весело предложила Элоиза. «Не знаю», — отозвался мальчик. «Я хотел побыть в библиотеке». На самом же деле Майкл собирался после школы вновь отправиться в особняк Фордов. На этот раз он был решительно настроен получить ответы. Он заставит все рассказать Миндель или хотя бы Лепрекона Фитц Морона, ведь тот тоже знал правду». «Должен знать». Его вчерашние слова явно давали понять, что он что-то знает, но Мендель не хотела, чтобы леприкон рассказывал об этом ему, то есть Майклу. «Так усердно занимаясь, ты наверняка станешь лучшим учеником школы», предположила Илоиза. Дорога до школы заняла около десяти минут, но Майклу показалось, что прошло как минимум раза в два меньше. Ему не хотелось посещать школу, И будь его воля, он вообще бы перестал учиться. Жаль, что нельзя бросить школу и заниматься тем, что тебе действительно нравится. Школа слишком сильно ограничивает знания и убивает интерес к жизни, знаниям и открытиям. — Я заеду за тобой, как обычно, в три часа. Мы вместе сходим в библиотеку. Мне тоже кое-что там нужно посмотреть. И Лаиза чмокнула племянника в щеку. — Удачи тебе, малыш! — Хорошо, — буркнул Майкл, думая теперь... Как ему попасть в особняк Фордов? Неужели тетушка обо всем догадалась? Поэтому и собирается пойти с ним в библиотеку, чтобы проследить за тем, как он ее обманывает? Может прогулять школу? А что, идеи хорошие. Когда время подойдет к трем часам, то и Лоизу можно встретить у школы и сделать вид, что добросовестно просидел все уроки. Не успел он обдумать весь план своих действий, как к нему присоединилась девочка в такой же темно-синей школьной форме, как и Майкл. — А этот трюк с перемещением получился очень даже впечатляющим, — сказала она. — Ничего впечатляющего, — хмуро отмахнулся Майкл, шагая вперед. — Видела, как Мендель строго обошлась с нами и обвинила лепрекона в том, что он рассказал больше, чем следовало. — Я хочу знать эту правду, — Майкл резко остановился. — Я понимаю, — сказала Миранда, — но что мы можем сделать, если Мендель не захочет ничего рассказывать, — то нам ее уж точно не заставить. — Как-нибудь заставим, — нахмурился Майкл. — К тому же есть еще лепрекон. — Но ты же слышал, Фею, она против того, чтобы ты знал правду. Вряд ли лепрекон осмелится после вчерашнего происшествия что-то еще рассказать. — Я имею право знать, — Майкл помрачнел. — Это ведь касается моих родителей. Я должен знать, что они живы, что мои сны — не плод моего воображения. Морон сказал, что мои сны... Это путешествие в другие миры. Если он прав, то папа и мама живы!» Миранда сочувственно улыбнулась ему и сказала, «Тогда я пойду с тобой». «Спасибо!» — от души поблагодарил Майкл. На уроке английского Миранда села рядом с Майклом. Мистер Гилберт еще не пришел в класс, поэтому ученики шумели и переговаривались. Майкл сосредоточенно смотрел в одну точку, распластавшись на парте. «И когда ты думаешь пойти в особняк Фордов?» — спросила девочка, словно их разговор не прерывался. «Сразу после школы», — ответил Майкл без всяких эмоций. «Вот только я пока не знаю, как мне отделаться от тети». «А что она?» «Я сказал, что хочу позаниматься в библиотеке, а она сказала, что ей тоже кое-что там нужно посмотреть. Если тетя поедет со мной, то я не смогу пойти в особняк». «Мы скажем твоей тете, что будем заниматься у меня дома», — предложила Миранда. «А сами отправимся на поиски ответов. Моих родителей не будет дома до самого вечера». Майкл посмотрел на Миранду и не мог поверить, что вот эта девочка помогает ему в его поисках. Ведь еще четыре дня назад они друг с другом почти не разговаривали, а Майкл даже считал ее выскочкой и самодовольной всезнайкой. Но признаться Майклу очень повезло, что Миранда стала его другом. Ему сейчас как никогда раньше... Требовалась поддержка и помощь. Он благодарно улыбнулся девочке, и та поняла, что он согласен с ее планом. Прошло больше половины учебного дня, и Майклу пока везло. Он еще ни разу не встретил Кевина, даже издалека. Это одновременно радовало мальчика, но и наводило на мысли о странности. Обычно Кевин шатался со своими дружками по школьным коридорам и приставал к детям младших классов. Но сегодня никого из них не было в коридорах. Может, прогуливают школу? Или заболели все разом? Да, это было бы верхом справедливости. заболели они все трое тяжелой болезнью, с волдырями и сыпью. А что, такие негодяи заслуживают подобного?» — думал Майкл, шагая по коридору в класс математики. По прошествии двух часов Майкл вместе с Мирандой направлялись к автомобилю тети Лоизы — которая, как и обещала, стояла у школьного входа ровно в три часа. О, вы сегодня вдвоем? удивленно сказала Элоиза. Оба собираетесь в библиотеку? Нет, отозвался Майкл, занимая сиденье спереди. Я хотел бы позаниматься у Миранды. Тетя повернулась назад, где уже расположилась Миранда, и посмотрела на девочку оценивающе. Вы работаете над каким-то проектом? Да. — кивнула Миранда. — Нам задали парное задание, в котором нужно провести некоторые анализы. Поэтому нам нужно работать вместе, чтобы каждый знал, что делать. — Хорошо, — сказала Элаиза, слегка растерявшись от неожиданной новости. — Я думала, мы поедем в библиотеку. — Нет, нам уже туда не надо, — покачал головой Майкл. — Ты нас высади у дома Миранды, а сама можешь поехать в библиотеку. Ты ведь там хотела что-то посмотреть? — «Мне тоже уже туда не нужно», — я все спросила у подруги. Майкл подозрительно покосился на тетю. Неужто она и правда догадалась, что он ходит в заброшенный особняк Фордов? Не по этой или причине Илоиза так настаивала на совместном походе в библиотеку? «Вполне возможно», — думал Майкл. «Хорошо, что Миранда придумала этот замечательный план по совместным занятиям, а то бы было не отделаться от тетушки». И Лоиза остановилась возле дома Миранды на Цветочной улице. Дом был двухэтажным и очень красивым. Сразу было видно, что живущая здесь семья не бедствует. Как, впрочем, и все остальные, ведь это был респектабельный и дорогой район. «Спасибо, мисс Лоиза, поблагодарила Миранда, выходя из автомобиля. «Долго не задерживайся», — обеспокоенно сказала тетя Майклу. «Тут всего два квартала, и мы живем на одной улице». Улыбнувшись, отозвался Майкл и, помахав рукой, отошел к Миранде. «Не переживай за меня!» Дети дождались, пока Лоиза отъедет от дома, и поспешили в противоположную сторону. «Ой, только бы твоя тетя не позвонила моей маме!» — ужаснулась Миранда. Ее явно волновала мысль о том, что она кого-то обманывает. «Не переживай!» — отозвался мальчик. «Все пройдет как по маслу!» Вдвоем преодолели еще три квартала и завернули за угол. Особняк Фордов все так же стоял на своем месте, нетронутый и внезапно не исчезнувший. Майкл с облегчением вздохнул. Он боялся, что после вторжения феи и ее гнева дом мог куда-то волшебным образом исчезнуть. Майкл вообще сейчас не был в чем-то уверен, но мог поклясться, что с помощью магии можно провернуть подобные вещи. Пес за решеткой вновь приветливо залаял, Но лай его теперь отличался некой добротой. Уже привычным путем двое детей проскользнули в подвальное окно, а после поднялись по лестнице на первый этаж. Дом как будто бы пустовал, но Майкл знал, что это не так. Он чувствовал, что десятки пар глаз сейчас наблюдают за ним из тени. «Достань фонарик из моего рюкзака», — шепнул Майкл Миранди. Девочка кивнула и, пошарив несколько секунд рукой в рюкзаке Майкла, вытащила вещицу. — Ты думаешь, они еще здесь? — спросила она также шепотом. — Я уверен в этом, — ответил Майкл, включив фонарик. Они опасливо двинулись вглубь дома. Майкл действовал осторожно, по той причине, что не хотел, чтобы Мендель узнала о его присутствии. Он хотел в первую очередь поговорить с Мороном и выяснить, что тому известно о его родителях. — Мне кажется, что здесь стало намного страшнее, — прошептала Миранда. — Не то чтобы я боялась, но что-то в этом доме изменилось и не в лучшую сторону. «Тише — Тише! — шикнул Майкл. На всякий случай они осмотрелись в холле и гостиной, но, никого не найдя, двинулись по лестнице на второй этаж. Ступеньки под их подошвами скрипели, как несмазанное телега. Несмотря на заколоченные окна, шторы трепетали, как при легком порыве ветра. Поднявшись на лестничную площадку, дети посмотрели вверх. Второй этаж словно поглотила густая тьма. — Почему так темно? — прошептала Миранда на ухо Майклу. — Не знаю. Медленно и с беспокойством отозвался тот. — В прошлый раз такого не было. Мальчик посветил фонариком, но луч утонул в темноте. — Странно, — проговорил он. Луч света упирался в темноту, словно та была плотной и не позволяла пройти дальше, чем необходимо. Он вдруг вспомнил свой сон, что приснился ему в ночь смерти родителей. Там, на дороге, их автомобиль поглотила точно такая же темнота, как и здесь, на лестничной площадке. А темнота из его последнего сна, которая накрыла весь мир, в котором жили его родители. Может быть, это все одна и та же тьма? «Может, лучше уйдем отсюда?» — неуверенно предложила Миранда, переступая с ноги на ногу. «У меня плохое предчувствие насчет этого». «Ты можешь возвращаться домой», — сказал Майкл, повернувшись к своей спутнице. «А я должен идти дальше. Это моя судьба». Он набрал в грудь побольше воздуха, как пловец перед прыжком в воду, и шагнул в темноту. Майкла тут же обдало прохладой, словно здесь гулял по зимнему холодный ветер. Несколько секунд мальчик пробирался на ощупь через темноту, но вскоре предметы и обстановка начали неясно вырисовываться, как это бывает, когда глаза привыкают к темноте. Позади шла Миранда. Майкл ее не видел, но ощущал. «Майкл!» — прошептал чей-то голос. «Ты это слышала?» — спросил он Миранду. «Да». Дрожащим голосом отозвалась та. — Мне это не нравится. Они сделали еще несколько шагов вперед и остановились. По ощущению Майкла слева должна быть дверь, ведущая в кабинет Морона. Майкл! — раздался вновь пугающий голос, но уже совсем рядом. Позади пискнула Миранда, а у самого Майкла волосы дыбом поднялись на затылке, когда нечто едва уловимое пронеслось возле них. идем сказал он твердо мальчик на ощупь нашел дверь и повернул ручку тьма тут же рассеялась второй этаж полностью прояснился настолько насколько это было возможным при заколоченных окнах дети удивленно переглянулись они вошли в кабинет который как и весь дом сохранил свою неприкосновенность если не считать этой странной темноты что только что рассеялась то ничего необычного не наблюдалось все стояло на своих местах Игей, мистер Морон, позвал Майкл, в ответ тишина. Здесь есть кто-нибудь? снова спросил мальчик минутой позже. Ничего. Ни Леприкона, ни фей, ни даже того странного вне телесного голоса, что звучал минуту назад в коридоре второго этажа. Теперь, когда тьма исчезла, в доме ощущалась безопасность, особенно здесь, в кабинете леприкона, стало намного теплее и уютнее. «Думаю, нам стоит подождать», — предложил Майкл. Миранда без особого энтузиазма кивнула. Ей не слишком хотелось оставаться в этом жутком доме, особенно после минувших событий. Но девочка посчитала, что Майклу она нужнее. Они расположились в кабинете и стали ждать. Майкл был готов просидеть здесь хоть до самой ночи. И неважно, что потом пришлось бы искать оправдание для тети Лоизы. Он подсознательно чувствовал, что находится на верном пути». Майкл сел в черное кожаное кресло за столом, а Миранда расположилась возле книжного шкафа, с любопытством рассматривая книги. Ей нравилось читать, и она обожала книги всех мастей и жанров. Сундучка Лепрекона в этот раз не было под столом. Может, он перепрятал его, раз Майкл смог снять скрывающее заклинание? А может быть, Лепрекон вовсе съехал из этого дома? Раздался в голове непрошенный голосок. «Да нет, не может быть!» Майкл качнул головой, отгоняя навязчивые мысли. «Этот дом является неотъемлемой частью мира магии, а значит, волшебные существа не могут его просто взять и оставить». Прошел час, другой, но пока никто из ожидаемых существ не появился. Майкл впал в отчаяние. Он надеялся, что за это время уже кто-нибудь появится, как это было в прошлые разы, но ничего не происходило. Миранда читала книгу по астральным путешествиям, которую взяла с книжной полки ближайшего шкафа. Мальчик вздохнул и нырнул в свой рюкзак, выискивая в нем какую-то вещь. Через минуту он вытащил свернутую в несколько раз газету и, развернув ее на последней странице, углубился в чтение. «Некролог, посвященный смерти супругов Оторс», гласил заголовок статьи. Майкл уже читал этот некролог, когда тот вышел на следующий день после гибели родителей. Мальчик каждый раз его перечитывал, словно эта статья могла вернуть ему родителей или хоть как-то приблизить его к ним. Ужасная трагедия обрушилась на нас в понедельник вечером, когда пришло известие о смерти Джеймса и Виктории Уотерс. По некоторым данным, супруги возвращались домой после деловой поездки. «Все случилось так быстро. Грузовик буквально разнес машину на куски», «Я чуть было сам не попал в аварию, фуру занесло, и она прошла в нескольких дюймах от моего автомобиля», — сообщил корреспондентам потрясенный очевидец трагического происшествия. «Супруги Отерс были замечательными людьми и верными друзьями. Я стал первым их другом, когда они вступили на путь бизнеса, и горжусь этим», — признается Мертин Уолш. «Не могу поверить, что их с нами больше нет». Джеймс и Виктория Отерс выросли и жили в графстве Кент, историческом городе Рочестер. Они очень многое сделали для родных мест, устраивали благотворительные вечера, но больше всего помогли миру искусства и истории. Местные музеи никогда не забудут их неоценимой помощи и вклада». Майкл дочитал «Некролог со смешанными чувствами». Здесь ничего не говорилось о том, какими были Джеймс и Виктория Отерс по-настоящему, только все эти унылые официальные выражения. В некрологии не было ни слова о семейных пикниках, о том, как они играли и заботились о своем сыне. Здесь не было ничего, чтобы показывало родителей такими, какими их знал Майкл. Он свернул газету и убрал ее в свой рюкзак. Со дня гибели родителей прошла неделя. И Майкл читал эту статью каждый день и каждый раз задавался одним вопросом. А знают ли все эти люди его родителей? Ему все больше казалось, что все эти соболезнования — не более чем обычное притворство. Люди вообще любят носить разные маски, прячься за ними от самих себя, и ничего, кроме лжи, в них не видишь. А как может такой человек говорить искренне, если он прячется за маской? Майкл читал «Некролог» не для того, чтобы узнать больше о смерти родителей, но для того, чтобы понять, кто будет о них скорбеть так же сильно, как и он сам. Размышление Майкла прервал знакомый хлопок. «Мистер Моррен?» — спросил мальчик, буквально выпрыгнув из кресла. Сначала Майклу показалось, что в кабинете никого нет, кроме него и Миранды, но он тут же понял, что ошибся. Лепрекон посиживал на одной из книжных полок. Что удивило Майкла, так это то, что лепрекон улыбался. «Вы снова пришли, как я погляжу», — сказал человечек и, как обычно, затянулся своей трубкой. Несколько колец зеленоватого дыма тут же наполнили комнату. «Я пришел, чтобы... чтобы узнать о своих родителях», — закончил за него Фитцморрен. «А что ты думаешь о запрете, феи Миндель?» — спросил леприкон. И Майклу показалось, что он его проверяет. — Да мне все равно! — жаром воскликнул мальчик. — Я хочу знать, живы ли мои родители! Лепрекон, хлопнув в ладоши, рассмеялся. — Мне нравится твой характер, мальчик! — признался человечек. — Так и быть! Я расскажу о твоих родителях! Но ты должен мне кое-что пообещать! — Что же пообещать? — недоуменно спросил Майкл, выходя из-за стола поближе к собеседнику. «Я попрошу тебя об одной услуге». Лепрекон вновь выпустил струю дыма. «А что это за услуга?» недоверчиво поинтересовался Майкл, все больше понимая, что лепрекон не так прост, как казался ему в начале. «Я пока что этого не знаю», — признался Фитцморан. «Время для этой услуги еще не наступило». «Нет», — тут же воскликнула Миранда, — Она решительно поднялась с пола и откинула книгу, что читала перед этим. «Не соглашайся на это, Майкл. Лепреконам нельзя верить!» «Это почему же?» — человечек напустил на себя оскорбленный вид. «Да, почему?» — подхватил Майкл. «А потому что они очень хитрые и никогда ничего просто так не делают». «И где ты такое узнала, девочка?» — сказал лепрекон, тыча в нее трубкой. что кто-то обязан делать за просто так. Я вправе получить награду за предоставленные сведения». «Да», — согласилась Миранда, «но леприконы по своей природе все делают только с выгодой для себя самих». Майкл чувствовал, что в словах Миранды, несомненно, есть здоровое зерно. Только вот кто ему расскажет о родителях, если не леприкон? Ведь Мендель отказалась что-либо рассказывать и даже пригрозила Фитц Морону, чтобы тот молчал. — Я хочу знать, что с моими родителями! — повторил Майкл, избегая смотреть на Миранду. — Тогда все решено! — весело воскликнул лепрекон. — Майкл, пожалуйста, послушай меня! — возразила Миранда, подходя ближе к мальчику. — Ты не должен принимать поспешные решения. Дождись фею и выясни, почему она не хочет ничего рассказывать. Может быть, если ты с ней поговоришь, то она поймет и расскажет тебе хоть что-нибудь. Девочка с надеждой смотрела на Майкла. Майкл вздохнул. Выбор был сложный, а Миранда вместо помощи только добавляла сомнений. — Я не могу ждать, пока Фейса изволят мне рассказать хоть что-нибудь, — сказал он, словно оправдывая свои действия. Лепрекон с любопытством наблюдал за детьми. Ему явно нравились сомнения Майкла и решительность Миранды. «Ну и глупо!» — стояла на своем девочка. «Миндель явно главнее лепрекона. Ты сам это видел, как она ему пригрозила!» «Минуточку!» — вмешался Фитцморан. «Фея не главная, и она мне не хозяйка. Я сам по себе во всей этой истории!» «Вот, видишь!» — Миранда махнула рукой в сторону лепрекона. «Он не связан с Мендель, а значит, ему нельзя верить!» «Не вмешивайся, Миранда!» Это только мое дело. Это мои родители, и мне решать, узнать правду или нет, — сказал Майкл и отвернулся от девочки. «Ну, — Но так что? — спросил лепрекон, обращаясь к Майклу. — Ты готов узнать правду? — Рассказывайте. — Я лучше покажу, — загадочно пообещал Фитцморен. Не успел Майкл спросить, что это означает, как лепрекон раскрыл ладонь и дунул. С нее слетела какая-то пыль, и попало прямо в глаза мальчику. Он начал протирать их, закашлялся, все поплыло перед глазами, и Майкл упал навзничь. В следующее мгновение мальчик обнаружил, что стоит на лесной поляне в окружении сказочных домиков и незнакомых ему людей. Сердце Майкла радостно затрепетало в груди. Он узнал это место. Майкл вновь оказался вместе из своих снов. Так значит, это пыльца вызывает его видение... Или путешествие? Наверное, в те дни, когда он спал и видел своих родителей, к нему прилетала Миндель и посыпала своей пыльцой. Мальчик нахмурился. Но ведь лепрекон сказал, что это я сам путешествую в другие миры. Выходит, что он вовсе никакой не особенный. «Майкл!» — позвал знакомый голос. Мальчик отбросил все эти размышления и повернулся на голос. К нему спешили его родители. Майкл расплылся в счастливой улыбке. Невзирая на всю испытываемую радость, от его внимания не ускользнуло то, что в этот раз окружение выглядело так, как и раньше. Светлый лес, счастливые лица людей, никакой всепоглощающей тьмы и отчаяния. Родители обняли Майкла, прижав к себе так крепко, что едва не раздавили. — Папа, мама! — сказал он, посмотрев то на одного, то на другого. — Я по вам так скучаю! — «Майкл, что ты здесь делаешь?» — спросил отец. У него были такие же волосы, как и у Майкла, и точно такого же цвета глаза. Но вид его был обеспокоенный, хоть он и радовался встрече с сыном. «Вы просили меня узнать правду», — сказал мальчик. «Я занимаюсь поисками, но фея Миндель не хочет, чтобы я находил ответы». «Миндель заботится о твоей безопасности», — сказала мать. Смуглое лицо женщины выражало беспокойство, но темно-карие глаза с любовью взирали на сына. «Но если она заботится о моей безопасности, то как же я узнаю правду, о которой вы говорили?» Мендель опасается, что ты захочешь сюда, к нам, поэтому она не хочет рассказывать тебе многое», — ответил отец. «Но я хочу узнать всю правду», — воскликнул Майкл в который раз. «И ты ее узнаешь», — улыбнулась Виктория, — А сейчас возвращайся назад. Когда придет время, ты все узнаешь. Майкл не мог поверить собственным ушам. Ведь в прошлый раз, когда повсюду была та ужасная темнота, родители были так взволнованы, что мальчик чувствовал, что они нуждаются в его помощи. Может, они не показывают вида, потому что волнуются за него и думают, как Миндель, что он ринется к ним на помощь. Может, именно по этой причине они сейчас его утешают, и словно бы отговаривают. «Вы живы?» — спросил Майкл, как никогда боясь ответа. «В какой-то степени», — улыбнулся Джеймс. «Что это значит?» Майкл не мог понять, как можно быть в какой-то степени живым, если он, Майкл, мог их обнимать, говорить с ними и видеть их. «Ты обязательно все узнаешь», — с грустью пообещала мать. «Но сейчас не время для этого». Что происходит в этом мире? Что за постоянная тьма окружает его? У Майкла было столько вопросов, и он боялся услышать на них ответы. Боялся, что не справится с грузом ответственности. Боялся, что подведет родителей. Он почти видел, как они страшатся чего-то неизвестного ему, Майклу. — Если Миндель сочтет нужным, то она тебе все расскажет, — сказал отец. а пока будь хорошим мальчиком учись расти и слушайся тетю лоизу мы любим тебя малыш сказала виктория и слеза покатилась по ее щеке она поцеловала майкла в лоб да мы любим тебя всегда помни об этом заверил его отец и крепко обнял прижав к себе образы родителей и леса просеялись мальчик открыл глаза и увидел живописный потолок кабинета Морона, а рядом с собой — испуганную Миранду. «Ты в порядке?» — полушепотом спросила она. «Да», — так же тихо ответил мальчик. Он поднялся и сел на полу. Лепрекон расхаживал у дверей, насвистывая что-то ирландское. «Вы отправили меня в тот мир при помощи пыльцы?» — спросил Майкл. «Что? В какой мир?» — удивилась Миранда. «Ты все это время лежал без сознания». «Здесь, на полу, в этом кабинете». Майкл посмотрел на Миранду, затем на Лепрекона. Он догадался, что путешествия происходят не физически, но подсознательно. Поэтому он всегда видит родителей, только когда спит или теряет сознание. Выходит, что слова отца о том, что они в какой-то степени живы, правда? Но тогда как их понимать? — Да, мой мальчик, — кивнул Фитцморен. — Ты отправился к своим родителям. Через волшебное свойство пыльцы фей. Она творит поистине удивительные вещи, если уметь ее правильно использовать. «Это не настоящий мир!» Майкл прищурил глаза и уставил испытующий взгляд на человечка. «Он что, только в моей голове?» Лепрекон откровенно рассмеялся. «Мне показалось, что ты все понял». «Понял что?» «Что ты бываешь в нашем мире». Лепрекон покачал головой. «Я ведь тебе в прошлый раз об этом сказал. Только твои путешествия происходят при помощи сознания, а мы путешествуем физически, через порталы». «Значит, я могу отправиться в ваш мир и найти своих родителей?» Майкл от волнения попытался встать на ноги, но упал обратно на пол. «Конечно можешь!» В этот момент распахнулось окно, и сначала влетел красный, затем синий и зеленый огоньки. Они принялись кружить по комнате, скандируя знакомые слова. «Майкл Отерс, Майкл Уотерс Три «Треклятые фей! проворчал лепрекон. «Угомонитесь!» Через минуту влетел желтый огонек, и голоса других фей смолкли. Миндель яростно пронеслась по кругу, создавая вихрь. Книги, бумаги, свитки и мелкие вещи — тут же взлетели, закружив в воздухе пугающий хоровод. Майкл закрыл руками Миранду, и они пригнулись к самому полу. Над их головами творилось что-то невообразимое. — Что ты творишь? — услышали они голос Фитцморона. — Перестань рушить вверенный мне волшебный особняк. Я все-таки отвечаю за его целостность перед высшим советом магических существ. «Я тебя предупреждала, Морон, чтобы ты не вмешивался в жизнь этого мальчика!» громыхнул голос Миндель. Майкл не мог поверить собственным ушам. Такая крошка может так сильно и устрашающе кричать. «Этот мальчик волен выбирать сам свой путь!» отозвался с достоинством Лепрекон. «Я защищаю этого мальчика, и мне лучше знать, что необходимо для его безопасности!» Фея метнула несколько предметов в лепрекона. Фицморен крутанулся на месте, исчез и снова появился на письменном столе. — Ах, ты используешь против меня магию! — Я буду использовать против тебя все, если ты не оставишь его в покое, — предупредила Миндель. Майкл осторожно приподнял голову и увидел, как несколько письменных ручек, словно метательные ножи, пронзали воздух, летя в лепрекона. Моран движением руки обратил ручки в цветы, и они упали к его ногам. — Я думаю, что мы обязаны рассказать мальчику обо всем, — спокойно заметил Моран, словно они говорили за чашечкой чая. Фея сжала свои кулачки, и ее прекрасное лицо перекосило злоба. — Почему ты вмешиваешься в мое дело? — Прошу прощения, — приподнял брови Фиц Моран. «Это не только твое дело, крылатое. Это дело всего волшебного сообщества. Этот мальчик избран для достижения великой цели, и глупо держать его здесь, среди обычных людей». Майкл сначала решил, что ему послышалось про избранного, но затем фея отозвалась. «Пусть он избранный, но он еще ребенок, Моррин. Ты должен это понимать». Фея снова послала в лепрекона несколько вещей, на этот раз тяжелых книг. Лепрекон, сняв шляпу, исчез в поклоне. Книги ударились о поверхность стола и упали с другой стороны на пол. Вихрь, созданный Мендель стих. — Зачем ты пришел, Майкл? — обратилась к нему фея, прекрасно осознавая очевидность своего вопроса. Майкл отпустил Миранду и посмотрел на фею. — Я хотел узнать, живы ли мои родители. Разве я так много прошу? — Они живы, но вне досягаемости. Ты не должен их искать, Майкл. Но Фиц Моран сказал, что я избранный для чего-то, и вся эта тьма, которую я вижу. Что это? Фея спланировала вниз и повисла перед самым лицом мальчика. Они смотрели друг другу в глаза. — Ты слишком мал для всего этого, — сказала она на удивление тихим и заботливым голосом. Я не хотела, чтобы ты участвовал во всем этом в столь раннем возрасте. Но некоторые считают, что если не поторопиться, то будет слишком поздно. — Что же происходит? — Майкл завороженно смотрел на фею. Он, наконец, получит все ответы. — Наш мир в опасности, — призналась Мендель. Над ним нависла страшная опасность. В легенде говорилось о мальчике-спасителе. И этот мальчик ты, Майкл... Я твоя защитница, поэтому я была против того, чтобы лепрекон вмешивался. Я хотела сделать как лучше, защитить тебя от опасности. Я хотела постепенно рассказать тебе обо всем, а не вываливать вот так все сразу». «Какой опасности? Той, что угрожает нашему миру. Есть некто злой, кто хочет уничтожить все светлое и доброе. Он хочет уничтожить наше царство». «А я могу его спасти?» Мальчик не мог поверить во все происходящее. — Да, — кивнула фея, — но я не хочу тобой рисковать. Зло может быть уже рядом. — Если это моя судьба, то я хочу принять в этом участие, — твердо сказал мальчик. Миранда с ужасом смотрела на друга, не в силах что-либо выговорить. Она пребывала в шоковом состоянии. — Я не могу тебе запретить это, — сказала Миндель, — но твой путь будет полон опасностей, — «У этого зла слишком сильное влияние на оба мира». Майкл задумался на мгновение, а потом, вспомнив, кое-что сказал. «Выходит, это зло убило моих родителей в этом мире. Но как тогда они могут быть живы?» «Мы полагаем, что к этому могло приложить руку это зло». Миндель тяжело вздохнула. «А что касается твоих родителей, то когда магическое существо погибает в одном мире, но непременно возрождается в другом. — Я увижу своих родителей? — спросил Майкл, прищурив серые глаза. — Да, тогда я хочу пойти вместе с тобой в ваш мир. — В наш мир, Майкл! — поправила его Миндель с улыбкой недавно говорить. — Ты тоже часть этого мира, как и я. — Да, в наш мир! — смущенно кивнул мальчик. Только мне нужно оставить письмо для своей тети, чтобы она не волновалась за меня, когда я уйду. — Конечно, — с улыбкой отозвалась Миндель, — письмо будет оставлено, и ты можешь ни о чем не переживать. — Если пойдет Майкл, то пойду и я, — подала голос Миранда, вставая на ноги. — Я не оставлю его одного в этой опасности. Майкл посмотрел на девочку со смешанным чувством. Он ощущал, что они с Мирандой как-то связаны. Фея покорилась желанию мальчика. Вместе с остальными феями Мендель сделала круг возле дверей кабинета, и Майкл увидел, как нечто золотистое посыпалось с их крылышек. «Пыльца фей!» — догадался мальчик. В следующее мгновение появилась молочного цвета желеподобная масса. Майкл откуда-то знал, что она лишь внешне похожа на желе. На самом же деле в нее проходишь как в облако. Мальчик достал из своего рюкзака два листа бумаги. Один подал Миранде, а второй оставил себе. Они написали прощальные письма для своих семей, в которых объяснили все, что могли. Миндель взмахнула ручкой, и листы бумаги исчезли, каждый на свое место. Майкл чувствовал, что письма доставлены так же, как минуту назад ощущал родство душ с Мирандой. Мальчик и девочка, взявшись за руки, шагнули в молочную дымку навстречу приключениям.